Глава 30. От Иланы я вернулась довольная как слон и такая же задумчивая. Несмотря на все мои объяснения и заверения, девочка была истинной дочерью этого мира и эпохи. Она искренне посчитала меня сумасшедшей, пусть и не опасной, просто немного стукнутой по голове во время очередного суицида. Потому что женщина должна хотеть платья и на ручке — А если не хочет, то, значит, она так скрывает свои душевные шрамы и страхи. Меня даже пожалели и выдали пару особо интересных романов и прочих женских сборников. Кажется, Илана решила, что мне нужна этакая любовная терапия, чтобы я хоть в теории поняла, как надо. Я, кстати, не сомневалась, что не позже, чем сегодня вечером, о моем визите будут знать Тристан и Еролир. Сама на месте Илана так бы поступила. Осторожность — это то, что здешние аристократки впитывают с молоком матери иначе съедят и не подавятся. Как эти нежные феи умудряются сочетать в себе платьишко, наручки и ежесекундную готовность к боевым действиям самого серьезного характера, остается только гадать. И это меня посчитали чокнутой, надо же, а сами даже не думают, что вот-вот порвутся по шву от раздвоения личности. Между прочим, я узнавала, вовсе не все женщины здесь сразу погибают без мужчины. Есть и купчихи, и вдовы среди знатного сословия, Прекрасно обходятся наемной защитой, занимаются делами, владеют поместьями и не мрут пачками. Но их, во-первых, очень мало. Во-вторых, принято общественно то ли жалеть бедняжек, то ли порицать бесстыдниц. Все сложно, короче. Но вовсе не невозможно. Время до вечера я решила скоротать за приготовлениями к банкету. Мне очень повезло, что цветом банкета был «Победно красный». Мои морепродукты вроде красной рыбы, креветок и крабов прекрасно вписывались в этот антураж. Даже не пришлось придумывать лишних украшений для того, чтобы блюда соответствовали остальному столу. Набросав несколько вариантов сервировки, решила показать их Еролиру. Не то чтобы мне так уж требовалось его мнение, но лучше уж он отчитается перед принцем, чем я. С некоторых пор я не слишком люблю монаршее общество. «Да-да, все понимаю про злого полицейского, но имею право на свои маленькие женские капризы. Раз уж тут меня упорно считают куклой без мозгов». «Что ты сделала с Иланой?» Было первое, что выпалил явившийся на зов муж. «А, стоп, это не мой муж, это опять чужой мужик с волчьими ушами, но под маскировкой моего». «И тебе, здравствуй, Тристан. Очень приятно тебя снова видеть». Сразу сбила я спесь вторженца своим спокойным тоном. «А что с твоей невестой? И где Еролир? «Откуда ты?» Он так резко остановился, будто на стену налетел. «Эм...» Я недоуменно моргнула в ответ. «Ну ладно, раньше. Я была не в курсе, что их двое. Не видела их рядом. Но зная обоих, как вообще можно перепутать братьев? И пусть они подделывают внешность и голос друг друга, причем, скорее всего, с помощью магии» но у них абсолютно разная манера речи и манера держать себя. Или это только мне так кажется? «Пахнешь иначе». Брякнула я первое более-менее понятное объяснение, что пришло в голову. Потому что словами описать свои ощущения четко и понятно все равно не смогла бы. «Пахну? И ты с порога это учуяла?» — недоуменно моргнул Тристан, снимая с себя маску Яролира. «Ага, значит, я правильно положила ее обратно в ящик при кроватной тумбочке». Причем даже настройки вернула, какие были. Потому что я умная, да. Сам себя не похвалишь, ни от кого не дождешься. Прежде чем тыкать в настройки, я тщательно зарисовала маску в том виде, в котором нашла. Ну, как зарисовала? Рисовальщик из меня, как из снежной бабы-кочегар. Так что художествовала я по трикам. Отлично вышла. А насчет запаха Тристан прав, конечно. Между нами метр три — На таком расстоянии и духи ты не всегда почувствуешь, но я решила стоять на своем. Ага. Без хорошего обоняния торговать морепродуктами противопоказано. Импровизация, кажется, удалась. Проходи, заодно оценишь сервировку. Два мнения лучше одного. Так что там сыли? С каких пор ты называешь мою невесту домашним именем? С полудня, если не ошибаюсь. Я пожала плечами. Вы так старательно сталкивали нас лбами и ржали, наблюдая представление, что мы с ней решили организовать свое. А что, нельзя? Яролир совсем тебя распустил. Мало того, что ты водишь за нас брата, так еще и попыталась невесту мою на свою сторону завлечь. Тристан внезапно спохватился, вспомнив о причине собственного прибытия. Господи, вы тут всем коллективом тронулись со своими играми в большого папочку. Я устало покачала головой то получил от невесты по первое число и теперь срываешь зло на мне? Очень по-мужски, очень. И по-взрослому так. Не равняй других женщин по себе. Что-то наплела ей такого, что она попросила замолвить за тебя словечко перед братом. С каких это пор стала бедной и несчастной жертвой насилия, запутавшейся девочкой и невинным агнцем. А о чём конкретно она попросила? Я всерьез заинтересовалась. Надеюсь, об ускоренном разводе. «Не дай бог, Илья решила меня с ним помирить. Я её точно за женский роман покусаю. Объяснила же словами через рот». Попросила, чтобы Еролир поспешил с зачатием наследника. Тристан уже понял, что во всей этой истории концы не сходятся, а потому ответил вполне спокойным тоном. «Вот же с... самостоятельно думающая девочка!» Я в сердцах ткнула вилкой восьминога с такой силой, что, кажется, пробило тонкую фарфоровую тарелку и пришпилило несчастная головоногая к столешнице. «Спасительница на мою голову! Коза!» «Ты сама виновата!» — обрадовался козел и воодушевленно продолжил. Сама подошла к Илане. Она очень добрая и всегда пытается всем помочь. Она как нежная белая роза, что показывает всем свои шипы, но внутри, в душе, прелестная и хрупка. А еще умеет мыслить, как правильная женщина. Троллить она умеет, зараза. Я уже немного пришла в себя. Отомстила-таки за трубу, паразитка, как обещала. А ты не будь олухом, взгляни на свою любовь трезво и восхитись, наконец, тем, какое сокровище тебе досталось. И умная, и играть умеет во что надо. И отомстит так, что не подкопаться. А ты все про какие-то дурацкие розы. Тфу. А ты злая женщина. Злая и двуличная. Как-то по-детски заявил Тристан. А ведь недавно сама воспевала красоту росна на чаепитии с его высочеством. «Очень злая», — обрадовалась я. «Просто вот мерзкая злыдня, как есть. Со мной надо срочно развестись. Иди и посоветуй это брату». «Нет уж, я лучше послушаю свою прекрасную невесту», — хмыкнул гад и быстро удалился. «И заполучишь злую меня в ближайшей родственнице», — проворчала я ему вслед. «Морда в волчья». Сам ржет, почти не маскируется, а туда же, строит из себя трубадура с пустотой в голове. Тфу на вас, на всех! Кроме этих прелестных осьминожек. Вот кто мамина прелесть. Вкусная, послушная и вообще красота.